Глава 10. Чего Богдан Водский никогда не любил, так это выделяться. Манеру хвастаться он в корне задавил в себе еще в раннем детстве, в какие-то шумные затеи никогда не влезал, а если случался какой-нибудь конфликт, то всегда старался решить его миром. В общем, Богдан Водский был довольно незаметной личностью, очень необычное качество для наследника влиятельного семейства. Сверстники, даже стоящие ниже на социальной лестнице, относились к такому поведению с некоторым презрением. Подростки вообще склонны к максимализму, и для них ты либо хищник, либо жертва. Жертвы наследник водских быть, конечно, не мог, но и к хищникам тоже не относился, что создавало в подростковых умах некий когнитивный диссонанс. Все изменилось, когда детство закончилось и началась взрослая жизнь. Те, кто умнили себя хищниками, вдруг оказались в окружении настоящих хищников, зато Богдан прекрасно вписался в новую реальность. Жертвы и там не было, и вполне мог при случае показать зубы, зато прекрасно понимал, когда их стоит показывать, когда лучше поискать компромисс, а когда надо просто уступить. Лет через десять отец Богдана, высоко оценив способности сына, передал ему пост главы, и вскоре тот как-то незаметно оказался выразителем интересов чрезвычайно влиятельного сообщества машиностроителей. Мнение Богдана ценилось также и в довольно замкнутом, но не менее влиятельном кружке инструментальщиков, И даже артефакторы, которые всегда были себе на уме, к Водскому прислушивались. При желании он легко мог бы стать председателем промышленной палаты, однако от официальных должностей Богдан всегда шарахался и, скорее всего, поступал разумно. Сейчас он дружил со всеми, но в председателях дружба быстро бы закончилась. На такой должности невозможно быть просто честным посредником, обязательно придется опираться на какие-то группировки, а там сразу появятся и враги. Однако сейчас явных врагов у Водского не было, держался он по-прежнему скромно и, получив вызов князя, впал в полное недоумение. Это был именно вызов, перепутать его с приглашением было никак невозможно. Выдержанное в строгом канцелярском стиле предписание немедленно явиться говорило о серьезном недовольстве князя, но Богдану не приходило в голову ни малейшей причины для такого недовольства. Секретарь князя встретил его очень холодно что полностью подтверждало предположение о гневе князя, а после того, как ему пришлось прождать в приемной пятьдесят минут, Богдан окончательно уверился, что неприятности не избежать. Наконец секретарь молча кивнул ему на дверь кабинета, и Богдан в мрачном настроении повернул ручку. «А, Водский!» – недружелюбно приветствовал его князь. «Явился, наконец!» По его тону можно было подумать, что Богдан вовсе не сидел почти час в приемной, а появился вообще через пару дней. Стало кристально ясно, что князь его хвалить не собирается, настроение у Богдана еще больше упало. «Я сразу явился к княже», — хмуро возразил он. Судя по всему, предложить ему присесть князь не собирался. «Жалоба на тебя поступила, Водский», — продолжал князь, совершенно не обратив внимания на его возражение «И жалоба обоснованная. Я сам ее проверил, так что можешь даже не отпираться». «Так с чего ты вдруг решил затеять вражду с Орди? Объяснись!» Богдан вытаращился на него в немом изумлении. Орди были в самом начале списка людей, враждовать с которыми он не хотел бы ни при каких обстоятельствах. Те дураки, что попробовали, очень наглядно продемонстрировали всем, чем это кончается, а умные так все понимали, безо всяких примеров. Богдан, вне всякого сомнения, был умным. «Не понимаю, о чем ты говоришь, княже пробормотал он в растерянности. «Не понимаешь, говоришь?» Князь посмотрел на него пронзительным взглядом. «Орди поймали твоего шпиона на четвертом механическом, когда он вертелся вокруг новых цехов. Кеннер был очень недоволен, представь себе». На самом деле Кеннер Орди отнесся к пойманному шпиону с полным безразличием, просто приказав передать его людям князя. Но Водский этого, разумеется, знать не мог, как князь о реакции Орди знать и не хотел. Она была ему неинтересна. «Ну?» — потребовал князь. — Что скажешь, свое оправдание? — Да что здесь такого, княжа? Наконец пришел в себя Богдан. Все ведь так делают. Мы все друг за другом присматриваем. Никто против этого особо не возражает. Я и за своим племянником приглядываю. А он за мной. Я даже знаю его человека, который у меня на заводе сидит. — Все так делают, говоришь? — князь посмотрел на него с иронией. — И Орди тоже за тобой шпионит Не знаю, княже озадачился тот. — А ты спроси как-нибудь кеннера, он тебе ответит, — с ехидством посоветовал князь. — Врать не станет, может быть уверен. — Ну, допустим, они не шпионят, и что из этого следует? — хмуро спросил Богдан. — Из этого следует, что ты за ними шпионить тоже не будешь, особенно четвертом механическом. И дружкам своим передай что я за это буду голову отрывать, и это не шутка, Богдан. А если Орди сам пожелает вам голову поотрывать, то я его в этом всячески поддержу. «Почему к Орди такое особое отношение к княже?» Водский решил, что терять уже нечего, да и не годится все время мямлить, хоть изредка надо и огрызаться. «Люди у нас недовольны». «Недовольны, значит?» – задумчиво посмотрел на него князь. «И чем же конкретно они недовольны?» «Например, контракт дружины на гусеничную платформу фактически помимо конкурса Орди отдали». «Контракт дружины Айда с Будкус получил, а не Орди», – поправил его князь. Орди по субконтракту три четверти себе забрал, — упрямо возразил воский. Ну, значит, он с Будкусом подружился, вот они сотрудничают. Другой бы подружился, другой бы забрал. Все видели, как он с Будкусом подружился, — саркастически хмыкнул Богдан. А многие и нюхали. История с Будкусом действительно вышла громкой, а поскольку сочувствующих ему было немного, то, можно сказать, юмористическое. Все дружно соглашались, что Будкус нарывался давно и было только вопросом времени, когда он взорвется настолько, что сцепится с кем-то, кто ему не по зубам. Орди при этом были, пожалуй, наихудшим вариантом. Сами они редко кого-то трогали, зато сдачи выдавали полные меры, так что ссоры с ними обычно обходилось чрезвычайно дорого. Во всяком случае, Богдан давно пришел к выводу, что именно к контрактам дружины Будкус сумел откупиться от Орди. тебе какое дело, Воцкий?» – поморщился князь. «Тебе этот контракт в любом случае не светил даже субподрядчиком Ты и так уже достаточно нахапал». «Что я нахапал, княже Богдан возражал скорее по обязанности. Если промолчи то получится, что согласен с обвинением. «Да что я тебе буду объяснять?» Махнул князь рукой. «Ты и сам все знаешь. Ты, конечно, тихушник еще тот, но зря надеешься, что я твои делишки и дальше буду как бы не замечать. Имея в виду, что я за тобой внимательно слежу, считая это предупреждением». Для человека, чьим кредо было никогда не высовываться, такое заявление звучало поистине неприятно. Богдан начал лихорадочно соображать, какое дело князь имеет в виду и как много он знает. Или блефует. Нет, скорее всего, действительно что-то знает, вот только что. Все эти мысли непроизвольно отразились у него на лице, и князь усмехнулся. «А насчет Орди я тебе вот что скажу, Богдан. Послужи княжеству, как Кеннер служит, и к тебе отношение будет не хуже». Вот он, например, договорился с архиепископом Рижским и тут полностью снял пошлины на поставки нашего пеленого леса. Сможешь так? Ага. Как дотации себе воцарапают, так ты в первых рядах. А как княжество от тебя что-то понадобилось, так головой мотаешь. Или вот ты сейчас получил большой контракт на поставку самоходной артиллерии, а ты знаешь, откуда этот контракт взялся? Нет? Так я тебе скажу, это Орди о поставках в империю договорился. Может, и ты не хуже можешь? Какие у тебя отношения с императором, Богдан? Справишься? Я все понял, княже Выдавил из себя Водский, чувствую себя очень неуютно под пронзительным взглядом князя. «Так вот, Богдан, я тебе предупреждаю первый и последний раз». Князь говорил очень серьезно, и тот понял, что это предупреждение в самом деле последнее. «Что будут производить на четвертом механическом, вы все и так очень скоро узнаете, так что можешь не суетиться. Но никаких шпионов там быть не должно, я этого не потерплю. Если узнаю, что твои люди продолжают там шнырять...» Не взыщи, получишь по полной, как за государственную измену. И дружкам своим мои слова передай. Тамила опять нашлась в том же самом кресле. Интересно, она когда-нибудь его покидает? Хотя кресло она все же наверняка покидает. А вот покидает ли дом, вопрос действительно любопытный. А нет, ответ на этот вопрос я знаю. Она же ездила в дружину к Ленке. Хотя, может быть, и не ездил, а каким-нибудь другим образом добирался, я уже готов поверить во что угодно. Здравствуй, Томила, поприветствовал ее я. Не помешал? Если помешал, то уже помешал, недовольно сказала она. И зачем тогда спрашивать? Ладно уж, заходи, раз пришел. Меня ее недовольство не особенно смутило. Смущаться слабой было самым неудачным вариантом поведения, так что я, не ожидая приглашения, устроился в свободном кресле. Все вяжешь. Дружелюбно поинтересовался я, всем видом показывая готовность к светскому общению. «Вяжешь», — пыркнула она. «Скажешь тоже. Это будут мозги для твоего крокодила. Как видишь, я уже на тебя работаю, а ты всю резину тянешь. Ни б ни Мэ от тебя не дождешься». «Мозги», — поразился я, проигнорировав претензию. «А что ты удивляешься?» — насмешливо спросила она. «Может, у тебя и получается обходиться без мозгов, а крокодилам они нужны? Ладно, нечего попусту болтать, давай поговорим по делу». С этим она швырнула за спину комок нити, который меня все же никак не ассоциировался с мозгами. Комок, прилип к стене, неторопливо пополз в направлении темного угла. Свет они не любят, все время стараются спрятаться где потемнее, с улыбкой пояснила Томила, развеселившись от моего изумленного вида. «Ну так с чем пришел? Надумал чего?» «А, ну да». Я с трудом оторвал глаза от ползущего в угол комка, точную форму которую никак не получалось разглядеть. По списку материалов возражений нет. Не понимаю, правда, зачем тебе три пуда серебра, но пусть будет». «Да, пусть будет», — согласилась Лапа. «Давай обсудим окончательный вариант. Во-первых, рост зверюшек будет примерно сажень». «В самый раз», — согласно кивнул я. «С броней решить сами. Сошьете им какие-нибудь кожаные юбки. Можно еще жилеты». «Сошьем», — согласился я, делая заметки в блокноте. «Вооружением у них будут палицы», — продолжал Томила. «Может, лучше копья, — предложил я, — чтобы они их скрещивали, например?» «Не пойдет», — покачала головой лапа. «Копья и мечи требуют умения, там совсем другого уровня узел управления нужен. Не уверена, что я смогу его сделать, а палицы можно просто махать». «Ну ладно, пусть будут палицы», — неохотно согласился я. Скрещивание копий производило бы куда более сильное впечатление, но если они не смогут ими драться, то придется немного ограничить полет фантазии. «Дальше идем», — продолжала она. «Глаза. Это у нас будет четвертый пункт. Ты записываешь?» «Все записываю, Томила», — подтвердил я. «Говори. Они будут провожать взглядом всех проходящих мимо них, а глаза будут светиться красным. Но если хочешь, можно и желтым сделать». «Красным нормально будет», — отозвался я. «А лучи из глаз будут?» «Какие еще лучи?» — не поняла она. «Лучи смерти какие-нибудь. Чтобы они, ими в злодеев, стреляли. Как твои зверюшки в саду». А откуда ты такой чушь взял?» — поразилась Томила. «Какие еще лучи смерти?» Мои звери в саду просто светят нежелательно угостя гостя начинают громко мяукать и гавкать. И что, никого даже не рвут в клочья?» «Что за глупости?» – она закатила глаза. «Я их сделала, чтобы дети в сад не лазили, а то не повадились яблоки воровать. Они же не столько украдут, сколько попортят, да еще и ветки переломают. И что, за это их рвать в клочья?» «Нет, детей рвать в клочья не надо», – разочарованно сказал я. «Похоже, с идеей боевых лазеров придется расстаться» какой ты слишком кровожадный, по-моему, осуждающе покачала головой она. Дальше идем. Последний пункт остался. Кого и как твои крокодилы будут пропускать? Нам нужен некий комплект пропусков, чтобы служащий с таким пропуском сопровождал клиента. Не знаю только в каком виде. Наверное, какая-нибудь небольшая штучка, чтобы в руке нести. Показали крокодилам и прошли дальше. А если без нее попытались пройти, то получили дубиной по голове. Как-то так. Только надо, чтобы сработало со стопроцентной надежностью. А то, если показал и все равно получил дубины, то это создаст нездоровый информационный повод. «Слишком по-умному говоришь», — нахмурилась Томила. «Привычка», — объяснил я. «Приходится много в официальных учреждениях бывать, а там, если по-простому скажешь, то могут и не понять». Томила хмыкнула и сменила тему. «Жена твоя говорила, что ты сильнее ее». «Ты опять насчет подраться, что ли?» — поморщился я. «Нет, я драться не люблю. Дерись с Леной, она только рада будет новому противнику». «А Но вообще?» — наставила она, — в самом деле сильнее. Да сложно сказать, мы же никогда всерьез не дрались и никогда не будем. Я немного посильнее физически, зато она чуть быстрее. Кто из нас победил бы в реальном бою, это гипотетический вопрос, на который мы никогда не узнаем ответа. А у меня к тебе тоже вопрос есть. Вот ты Лене сказала, что частично не принадлежишь этому миру. Что ты имела в виду? Когда Ленка мне это пересказал, я сначала просто не поверил, а потом подумал, а не земляки ли мы случаем? Но, как следует, обдумав вопрос, решил, что наверняка нет. Хотя бы по той причине, что я этому миру все-таки принадлежу, а здешние магия на меня, соответственно, вполне действует. А что душа не отсюда, так это на материальную принадлежность никак не влияет. «Мы с тобой пока не такие большие друзья, чтобы тебе душу изливать», с долей ехидства ответила Лапа. «И почему тебя это вообще интересует?» «Во-первых, меня такие вещи всегда интересуют. Это Лена наверняка уже из главы выбросила, что ты там ей про миры говорила». А для меня это важное знание. Во-вторых, есть и конкретная причина Нас на практику на север посылают, и преподы нам про те места какие-то ужас рассказывают. Они вообще-то очень любят студентов запугивать, но просто так врать не станут, иначе им потом никакого доверия не будет. Так что наверняка в тех местах и в самом деле что-то неприятное есть, и наверняка ты об этом что-то знаешь». «Что-то знаю», — согласилась Лапа, насмешливо на меня глядя. «Но ты ведь не про спросила про меня». «Мне кажется, какая-то связь с Севером у тебя наверняка есть», — возразил я. «Ну ладно, раз доверия у нас с тобой недостаточно, чтобы личные вопросы задавать, задам мне личные. Почему звери на Севере такие необычные?» «А сам-то как считаешь?» «Мне-то откуда знать?» — вопрос меня удивил. «Я там не был и зверей эти в глаза не видел. Может быть, мутация какая-нибудь?» «Опять непонятными словами бросаешься?» — нахмурилась она. «Камила, кончай изображать из себя неграмотную крестьянку», — устало сказал я. Видно же, что ты просто прикидываешься. Не удивлюсь, если выяснится, что ты университет закончила. Она отвела взгляд. Что в самом деле закончила? Поразился я. А зачем тогда малограмотно притворяешься? Я училась на факультете личностной и общественной психологии, нехотя ответила она. Мы там никаких мутаций не проходили. Может, и в самом деле не знает. Это в том мире каждый разбирается, чем Кюри отличается от рентгена и где сейчас хороший скидк на счетчики Гейгера. А здесь мутация – это термин для специалистов. Это на самом деле просто, Томила. Эволюция живых существ как раз на мутациях основана. Вот представь для примера, что некое племя людей вокруг поселилось в краю, где сплошные землетрясения. Враги их туда вытеснили или еще что. Все вокруг трясется, на ногах устоять не получается, ходить им приходится на четвереньках. А это крайне неудобно, и от этого страдает производительность труда. И вдруг у кого-то из них случайным образом изменились гены ну там, под воздействием космических лучей или просто от жизни такой. В результате родился ребенок с тремя ногами, и оказалось, что он как раз к местным условиям замечательно приспособлен. В обычном племени его просто на всякий случай принесли в жертву богам, а здесь все на карачках ползают, им в целом не до того. Так что он спокойно вырос, от него пошли такие же детки, вот прошли годы, и мы имеем целое племя трехногих людей. Случилась благоприятная мутация, произошла эволюция, понимаешь? Сейчас припоминаю, что когда-то давно что-то такое читал кивнула Томила, хотя очень сомневаюсь, что случайные процессы могут привести к действительно значимому результату. Так это же происходит за миллионы лет, пожал плечами я. Положительные мутации закрепляются, отрицательно отбрасываются. За миллионы лет даже из случайных мутаций можно выделить массу полезного. Но некоторые изменения в самом деле трудно отнести на случайность, хотя кто знает. Я не рискну здесь что-то предполагать, но мне все же кажется, что некоторые шаги эволюции специально направлялись. Возможно, какую-то роль в этом играли и боги». «Не обязательно боги», — заметила Томила. «Ты недооцениваешь влияние души. Душа, которая стремится к изменениям, способна на многое. Поверь, я знаю, о чем говорю». Я с интересом посмотрел на нее, но переспрашивать не стал. Совершенно очевидно, что она может очень многое рассказать, но также очевидно, что откровенничать она не собирается. Лучше не форсирует события, а постепенно налаживает доверительные отношения. «Так или иначе, я ответил на твой вопрос», — сказал я. «Но, судя по твоей реакции, эти звери вовсе не мутанты». «Верно», — улыбнулся она. «Звери полуночи — это не мутанты». «А, может быть, они, как и ты, не вполне принадлежат нашему миру, и как раз на севере эта связь каким-то образом проявляется». Томила просто улыбнулась и промолчала. Что-то она как то совсем не склонная к сотрудничеству. «Но если предположить, что это действительно так», — продолжал я, — «то возникает очень интересный вопрос». Почему же на них действует сила, а на тебя нет?» «Ты про каких зверей говоришь?» — заинтересовалась Лапа. «Про пару. Маленький парализует болью убивает, а большой ест». «Ах, эти. Нет, на них силы не действуют». «Как так не действует растерялся я. «Нас учат защищаться от них, формируя кокон силы». «Не поможет», — покачала головой Томила. «Ваши преподаватели сами ничего толком не знают. Я, допустим, смогу от них защититься, а вы точно нет». «И как в таком случае быть?» озадачился я, как от них защищаться. «Да так же, как в старину защищались», — усмехнулась тамила «Повольники ведь как-то на полночи ходили, вот и вы так же ходите». Я смотрел на нее непонимающим взглядом, и она сжалилась. «Кожаную броню надо носить, чтобы мелкий разодрать когтями сходу не мог. И ходить всегда по двое, чтобы напарник его убил. Мелкого убить легко, если он не на тебя нацелился, а большой сам сдохнет. Да они на двоих очень редко нападают, в основном на одиночка охотятся». «Ладно, иди давай, заболтался я с тобой, а мне еще твоих крокодилов делать».